Глава 6. Праздник Лун. Гордона остановился как вкопанный. Он стоял на высоком помосте у стены огромного круглого зала со стенами из чёрного мрамора. Линные светящиеся столы ломились от яств. За ними сидели сотни блестяще одетых людей. Впрочем, не все они были людьми, хотя здесь, как и во всей галактике, преобладал гуманоидный тип, но и присутствовали представители других звёздных народов: то же обоподобный человек в зелёной чешуе, то крылатые с клювами и совиными глазами, то какие-то чёрные паукообразные существа с множеством рук и ног. Джон Гордон поднял взгляд, и на мгновение ему показалось, что пиршественный зал открыт небесам. На фоне ночного неба Среди тысяч сверкающих звёзд поднимались к зениту две золотые луны и одна серебристая. Изображение было настолько совершенно, что не сразу стало понятно, что это потолок планетария. Взгляды сидящих в зале были обращены к Джону Гордону. На помосте тоже стоял стол. За ним восседала десятка два наиболее знатных гостей. Среди них виднелась высокая фигура Джаларна. Что случилось, Зард? Будто ты впервые в звёздном зале. Нервно хрипло ответил Гордон. Кажется, мне стоит ещё выпить. Подкрепляешься, расхохотался Джаларн. Ну, Зард, это не так уж страшно. Гордон опустился в кресло, которое подвёл его старший принц. Два места рядом были пусты. Дальше сидел сам Джаларн с женой и маленьким сыном. По другую сторону от себя Гордон нашёл адмирала Корбуло. Напротив сидел пожилой худой человек, Орд Бодмир, верховный советник империи. Корбуло, строгий в своём простом мундире, поклонился Гордону. "Вы бледны и подавлены, зард", сказал адмирал. Это от долгого сидения во всяких лабораториях. Космос — вот настоящее место для молодого человека вроде вас. «Я с вами согласен», — пробормотал Гордон. «Дай бог, чтобы я оказался там». Корбулла усмехнулся. «Даже так?» «Ну, Зарт, успокойтесь. Помощь Королевства Фомальгаут крайне важна, если Шоркан решится нападать». «О чём все они говорят?» мучительно размышлял Гордон лиана мерн королевство фамальгаут что всё это значит над его плечом подобострастно склонился слуга сакве попросил Гордон на этот раз тёмная жидкость слегка закружила ему голову осушая второй кубок он ощущал неодобрительный взгляд корбуло и видел широкую улыбку джаларна и ещё видел сияющие столы нарядных гостей чудесное искусственное небо вот он какой праздник лун тихая музыка внезапно умолкла и трубы пропели громкий серебряный зов все встали увидев что джаларн поднимается гордан поспешил последовать его примеру его величество арн абас ластитель среднегалактической империи Цызариан малых королевств, правитель звёзды планет в маркизатах внешнего космоса. Её высочество принцесса Лиана, правительница королевства Фомальгаут. Эти громкие ясные слова заставили Джона Гордона вдрогнуть ещё до того, как на эстраде появилась величественная фигура Арнаббаса с девушкой, опирающейся на его руку. Так вот, кто такая Лианна, принцесса-правительница западного королевства Фомальгаут. Но при чём здесь он? Арнабас, великолепный, висеня в чёрном плаще, на котором сверкали яркие камни королевской кометы, обратил на Гордона гневные холодные глаза. «Ты забыл об этикете, Зарт? Подойди!» Гордон неловко шагнул вперёд. Девушка была высокого роста, почти с него, хотя и казалась меньше рядом с императором. Длинное мерцающее белое платье обрисовывало её гибкий и изящный стан. Гордость, красота, властность вот что прочёл Гордон в ясных серых глазах на точеном белом лице, обрамлённом ореолом золотистых волос. Арнаббас одной рукой взял руку Гордона, другой руку Леаны. «Нобелий, капитаны империи и союзных королевств! Объявляю вам имеющий совершиться брак моего младшего сына Зар Тарна с принцессой Лианой из Фамальгаута!» «Помолкка с этой прекрасной звездной принцессой?» Гордон был потрясен. «Так вот на что намекали Джаларны Корбуло!» «Но он не имеет права! Он не Зар Тарн!» «Возьми ее руку!» рякнул император, или совсем помешался. Гордон ощутил в ладони тонкие унизанные кольцами пальцы девушки. Арнабба удовлетворённо шагнул к столу. Гордон был не в силах сдвинуться с места. Ляна улыбнулась ему сладость заученной улыбкой. "Проводите меня к нашим местам", быстро шепнула она, чтобы все могли сесть. Гордон осознал что все в звёздном зале стоят и смотрят на них. Он неуклюже подвёл девушку к креслу и сел рядом. Вновь зазвучала плавная музыка. Лиана глядела на него, слегка приподняв тонкие брови. Глаза её потемнели. «Ваше поведение вызовет толки, вы держитесь неестественно». Гордон с трудом взял себя в руки. «Надо играть свою роль». Он ещё найдёт способ вернуться на землю и обменяться телами с настоящим Зартом до свершения брака. А сейчас она ждёт, что он будет пылким женихом. Пусть так. Не его вина, если это обман. Леана, э, все так любуются вами, что меня даже не замечают. В ясных глазах девушки отразилось удивление. Я никогда ещё не видела вас таким, Зарт. Значит, это другой Зарт? засмеялся Гордон, совсем другой человек. И это была правда, которую знал только он один. Праздник продолжался: пистрота, блеск и гул голосов. Саква, выпитая Гордоном, унесла последние остатки его тревоги. Он, кажется, мечтал о приключениях, он получил то, что и не снилось никому в его времени, и даже если его ожидает смерть, Разве он не станет в выигрыше? Разве не стоило рискнуть жизнью, чтобы сидеть здесь, в звёздном зале трона, вместе с владыками великих космических королевств, рядом со звёздной принцессой? Сидевший рядом с короболой красивой краснолицей молодой человек, Сатшамар, правитель союзного королевства Полярной, как позже узнал Гордон, со стуком поставил свой кубок на стол. Пусть они нападут. Чем скорее, тем лучше, воскликнул он. Пора проучить этого шоркана. Адмирал насмешливо посмотрел на него. Пора, ваше высочество. А сколько боевых кораблей даст полярное нашему флоту? Э, -э боюсь, всего несколько сот, растерялся Садшамар. Но за тотменного качества. Этот разговор очевидно услышал и Арнаба со своего трона подобного кресла. «Люди Полярной докажут свою преданность Империи, это несомненно», — прогремел он. «И Фомальгаут, и Лебедь, и Лира, и другие наши союзники». «Если не подведут бароны Геркулеса», — подхватил Сад Шамар, «нам нечего бояться облака». Гордон увидел, что взоры присутствующих обратились на двух человек, сидевших за дальним концом стола. Старик с холодными глазами и... и высокий атлет лет 30. На их площадях поблескивали эмблемы скопления Геркулеса. Конфедерация оборонов верна своим обязательствам, сухо отозвался старик. Э, но по данному вопросу никакие формальные обязательства нами не принимались. Массивное лицо Арнаббаs потемнело от неудовольствия. Однако Орд Бодмер, верховный советник Обращаясь к старому барону, сказал примирительно: "Все здесь уважают гордость и независимость великих баронов Зуризаль, но мы убеждены, что вы никогда не пойдёте на соглашение со злобным тираном". Немного погодя, Арнабба встал из-за стола. Толпа гостей начали растекаться из звёздного зала. Придворные расступались перед Горданом Милианой. Девушка всем улыбалась, со многими разговаривала. Она отлично владела собой. Гордон лишь небрежно кивал в ответ на поздравления и приветствия. Возможные ошибки его не смущали. Он чувствовал совершенную безопасность и непривычную теплоту внутри. Это сакво оказалось поистину волшебным напитком. Жаль, что нельзя взять хотя бы немного её с собой в своё время. Он понял вдруг, что с Лианой они стоят на пороге огромного зала. Колдовской зеленый свет исходил от пылающих комет, медленно ползущих по искусственному небосводу. Здесь кружились в танце сотни пар под пленительную музыку невидимого оркестра. Гордона поразили неправдоподобно плавные движения танцующих. Они словно парили в воздухе. Потом он догадался – что зал оборудован антигравитаторами, уменьшавшими вес. И было ясно, что он не сможет повторить ни единого па этого воздушного танца. «Насколько я помню, вы неважный танцор», — сказала Лиана. «Лучше пойдёмте в сад». «Конечно, настоящий Зар Тарн учёный-отшельник и должен быть таким. Что ж, тем лучше». «Пойдёмте», — засмеялся Гордон. Погиртия, я танцую ещё хуже, чем вы думаете. Леана забоченно взглянула на него. Вы очень много пили на празднике. Я раньше не видела, чтобы вы пили сакву. Гордон пожал плечами. Я попробовал её первый раз в жизни. Они вышли в сад, и он не удержался от восхищённого восклицания. Кусты и деревья были усеяны множеством светящихся цветов. рубиново-красных, изумрудно-зелёных, бирюзово-голубых. Лёгкий ветерок был насыщен хмелянящим ароматом. Позже Гордан узнал, что родина этих цветов радиоактивная планета далёкой звезды Ахернар. Позади него поднимались к звёздам террасы гигантского дворца, вокруг ритмически колебались светящиеся цветы, и три луны сияли в зените, добавляя последний штрих к волшебной картине. Какая красота, зачарованно прошептал Гордон. Я очень люблю этот сад, кивнула Лиана. Но у нас в королевстве Фамальгаут есть необитаемые планеты, которые ещё прекраснее. Глаза её замерцали, и он впервые увидел, как волнение победило бесстрастность на её прелестном лице. Заброшенные дивные миры, словно созданные из живого света, «Вы их скоро увидите!» Она смотрела на него снизу вверх, и её золотистые волосы, словно корона, сияли в мягком свете. Гордон наклонился к её устам. Тонкий стан лианы был гибким и тёплым, губы головокружительно-сладостными. «Проклятый обманщик!» — подумал Гордон. «Я целую её вовсе не потому, что играю роль принца», «А потому что мне этого хочется!» Лиана отстранилась. Глаза её были полны изумления. «Зачем вы это делаете, Зарт?» «А что здесь удивительного?» Возразил Гордон, всё ещё ощущая восхитительный вкус её губ. «Но раньше вы так не делали!» Воскликнула она. «Мы оба прекрасно знаем, что наш брак чисто политическая акция». Эти слова обрушились на Гордона как ледяной душ, унося последние порысаквы из его мозга. Он совершил ужаснейшую ошибку. Неужели нельзя было догадаться, что Низард и ни Лиана не хотят этого брака? Оба они лишь пешки в великой игре галактической дипломатии. Теперь надо исправлять ошибку и как можно быстрее. Девушка всё ещё смотрела на него с выражением величайшего изумления. «Я не понимаю, зачем было делать это? Мы же договорились быть только друзьями!» Гордон, совершенно растерявшись, смог придумать единственное объяснение, впрочем, не столь уж далёкое от истины. «Вы так прекрасны, Лианна. Я ничего не могу с собой поделать. Кажется, я в вас влюбляюсь». Лицо Лианы стало жёстким. В голосе послышался сдержанный гнев. А как же Мерн? Мерн? Гордон уже слышал это имя. Его упоминал Джаларн. Однако оно ничего ему не говорило. Ему остро не хватало знания самых элементарных фактов. Кажется, я выпил слишком много саква, пробормотал он растерянно. и почувствовал облегчение при виде устремившейся в сад весёлой толпы. Торжение посторонних, как оказалось, иногда помогает, но ещё не раз в этот вечер он ловил на себе удивительно внимательный взгляд серых глаз Лианны. Когда гости разошлись, и они наконец расстались, Гордон, возвращаясь к своим комнатам, вытер себе лоб. Какой день! Он испытал почти всё, что может выпасть на долю смертного.